Глава шестая. Ночь у неведомой реки. До реки добрались уже на закате. Речушка оказалась не такая уж мелкая, чистая, с каменистым дном и купами лохматых верб вдоль низких берегов. Раненым в тени поставили шатер, прикрыли вход с шелковым пологом, чтобы насекомые не досаждали. Для погибших связали квадратный плод, тела обложили ветками. Вместо медвежьей лапы, что клали по славянскому обычаю, дали покойному луки со стрелами, да по длинному ножу. В ноги погибшим бросили двух связанных печенегов, взятых живыми и... И недобитых на месте именно для этой цели. По варежскому обучению они должны были сопровождать уходящих за кромку, чтобы видели духи. Истинные воины выри идут. Печинегам перевязали раны и дали воды, чтобы дотянули до рассвета. Пока остальные готовили смертный путь погибших братьев, духоревых узары, которым языческие церемонии отправлять было неположено по вере. Занимались делами менее возвышенными, стряпали. После ужина по заведенному Сергеем обычаю сели в кружок, провели разбор полетов. Сошлись на том, что ошибок не было. А что потеряли троих против четырнадцати побитых печенягов, так это очень даже хороший результат. Особенно если вспомнить, к примеру, какой была их первая стычка с печенягами у хортицких порогов. Вот когда была мясорубка. Из восьми варягов один в дозоре, один на страже упавших, трое раненых в шатре, сидевших сейчас на песочке у костерка, ту схватку помнили все, кроме Хузар, которые пришли в ватажку позже. Все восемь там были, все выжили, и все потом долго еще удивлялись, что выжили. Серега тоже помнил ту стычку очень хорошо. И славу богу, что мог помнить. Они лег там, у хортицких порогов. Месяца не прошло, как они пришли из Полоцка. Три больших десятка, сорок человек считая сотника. Пришли они по слову князя Роговолта, но вызвались все сами. Серега тоже был добровольцем. Заскучал он в Полоцке. Для выходца из мира ТВ и компьютеров жизнь провинциального Гридня скучновата. Тем более, что и политикам, и воинам Роговолд был умелым. С соседями жил, если и не в большой дружбе, то уж уважением пользовался. Так что никто на полос к хищного клюва не раздевал. А при таком раскладе жизнь Гридня довольно однообразна: тренировки, охота, пиры. Для женихов еще и хозяйство. Двор, дом, челядь и прочее. Хозяйством, впрочем, ведалась Владислава, чему Серега был откровенно рад. К списку развлечений дружины относились также недальние походы, посещение соседей, полюдья, сбор налогов и демонстрация силы одновременно. И суд, конечно. Князь, Тиуны, старшие бояре занимались решением социальных проблем. А дружина осуществляла, так сказать, силовую поддержку. Выглядело это следующим образом: на рыночной площади какого-нибудь городка выбиралось местечко, где навозу поменьше. На нем устанавливался деревянный княжий трон, который возились с собой специально для этой цели. Пониже на скамеечках рассаживались ближние бояре, а дружина в полном боевом выстраивалась вокруг. И начинал всякий княжий суд. Звучало круто, но на деле, на деле это обычно выглядело куда более прозаично. Допустим, голова вольный охотничий ваташкишкурадер взял у огнещанина пупырки жадюги снасть и припас в размере долгие подробные перечисления под треть будущей добычи, которая составила. Подробное перечисление. И вот по заявлению кредитора, вышеуказанный шкуродер, нехороший человек, сволочь поганая, представил только четверть. «Сам ты, сволочь поганая, нехороший человек, и жаба мелкая, болотная», — степенно отвечает шкуродер. «В чем мы тебе, пасти ненасытной, пиявки опарышу трупному отдали, а тебе все мало, князю». «Хочет он, чтобы мы по миру пошли, чтобы дети наши...» «Ах ты, балаха собачья! Червяк навозный, поймет сорочий!» С достоинством перебивает кредитор. «Как же это все отдали, если...» За сим следует еще длинное перечисление, что именно отдали ватажники с указанными расценками, дефектами поставленной продукции и уничижительными эпитетами, в адрес поставщиков. На что незамедлительно следует ответная речь шкурадера, в которой подробно перечисляется отданное пупырки, но оценивается отданное существенно выше, дефектов значительно меньше, а вот эпитетов, сопровождающих имя почтенного кредитора, существенно больше. Вспоминаются и недопоставки продуктов и снаряжения со стороны пупырки, а также дефекты этого снаряжения, По мнению ватажной головы, вызвавшие уменьшение добычи и напрямую связанные с происхождением пупырки отдохнула щучки, совокупившись со свинным пометом и зарыгнув в чистую реку, вышла помянутым пупыркой. Когда стороны созревают до того, чтобы от словесных действий перейти к рукоприкладству, следует грозная реплика князя и тяжущиеся стороны. Моментально перестают осыпать друг друга бранью, а их сторонники, соответственно, перестают засучивать рукава. А если не перестают, то пары-тройка княжьих отроков, выполняющих функции судебных приставов, быстренько навешивает буяным триндилей, оттаскивает их за ноги куда-нибудь в тенек и суд продолжается. Начинается опрос свидетелей, то бишь свидетелей. И опрос этот вполне может затянуться часов на десять, поскольку считается, что чем больше усугубляющегося свидетелей, тем лучше. Адиспут по поводу какого-нибудь матка гнилой пеньковой веревки ценой меньше мелкого резана может длиться бесконечно. Поначалу Духарев удивлялся терпению князя, молча выслушивая его диспут о том. Как сказывается удар палкой, полученный за бредший в чужой огород, по другой версии просто прогуливавшийся по улице свиньей, на стоимости и вкусовых качествах окрока, изготовленного из этой свиньи двумя месяцами позже? Но потом Серега сообразил, что князь не столько слушает доводы, сколько изучает тяжущихся и общественную реакцию на их слова. А заодно определяет обеспеченность местных жителей и психологическую обстановку в городке. И слушает очень внимательно, поскольку в горячке дискуссии обалтывается информация, которую в ином случае диспутанты держали бы при себе. Решались же сами споры, как правило, не по показаниям свидетелей, а на основании личного знакомства князя с характерами сутьяжников. Ты и пупырка. Три лета тому увотажников тош лишнего требовал. Строго напоминал князь. Довольно тебе. И вопрос был решен, так сказать, по прецеденту. Если же судья с биографиями спорщиков был знаком слабо, а доводы с обеих сторон были примерно одинаковыми по громоздкости, призывался местный теун или староста. За кого поручиться? Тот и прав. У Роговолта было чему поучиться. Если бы Духрев метил в княжьи Теуны, он, несомненно, внимал бы княжнему суду с жадным вниманием. Но Серега, который даже ведение собственного хозяйства переложил на хрупкие плечи жены, от подобных споров впадал в ступор, как лягушка от мороза. Были, конечно, и другие судебные дела. Попроще – Например, убийство. Тут расклад был чёткий: труп, свидетели, преступник, признание преступника. Если всё присутствовало, князь определял головное родственником пострадавшего и виру себе. Если не хватало какой-нибудь детали, допустим, преступника, то виру выплачивала община или конец. на территории которого произошло убийство. При таком раскладе, то есть когда простые граждане были кровно, кошельком заинтересованные в поимке убивца, у того было совсем мало шансов сбежать. А если он все-таки сбегал, то ловили его всем миром и с большим энтузиазмом. Дружина в этом участвовала только если убийца оказывался слишком крут для непрофессионалов. Например, заезжий рубака Свей. Но такой случай Духарев наблюдал всего один раз. И то, поставленный перед князем Свей, мгновенно повинился и заплатил, сколько сказали. В общем, тоска. Конечно, пиры и охота скрашивали жизнь бедных воинов. Охоту, однако, Серега любил не всякую. Вот медведя взять — это по нему. Но любой серьезный зверь считался княжьим, и его обычно заваливал сам Роговолд. Прочее не лезь. А три часа гонять за каким-нибудь перепуганным оленем, извините, что же до пиров, кушали гридинь конечно вкусно и сытно, и скамарухи их развлекали и гуслеры, но скамарушьи шуточки, от которых катались отхохота дружинники. Были, на взгляд, Сереги довольно тупыми. А откровенная лесть по отношению к князю вообще тошнотворна. Тех же скоморохов, если и смотреть, то не в хоромах, а на рынке, когда они не жопу князю лизали, а пародии на него корчили. Но скоморохи — это еще ничего. Вот гусляры-сказители — это вообще полный облом. припрётся какой-нибудь одноглазый дедушка, да как затянет сипло на одной ноте под монотонный трень брень, да как попрёт словесным поносом. Прирывать гуслера считалось дурным тоном, тем более что народ это был злопамятный и запросто мог обкакать обидчика в тереме другого князя. К тому же половина гуслеров чей-нибудь сагледатый. Поэтому занудного певца воспитанные полоцкие дружинники редко выкидывали с крыльца, чаще хвалили и подносили чашу за чашей. Надерется и уснет и не будет мешать дружинникам самим петь любимые песни. На памяти духриво только один гусляр обладал музыкальным слухом и голосом и ушел не только с полным брюхом, но и с полным кошельком. Была у Сереги еще одна проблема, посерьезней: девки, те самые, которые на дружинных пирах обязательно присутствовали и у которых духреев вызывал естественный, здоровый интерес. И надо признать, при всей любви Сереги к жене, интерес этот бывал не только односторонним, но, увы. Все содеянное мужем на стороне непременно доходило до Сладиславы. Нет, никаких сцен она мужу не устраивала и ни словом не попрекнула, только огорчалась. А огорчать ее Духорев совсем не хотел. Но в общем, когда поступило предложение двинуть на юг, Духорев не без радости согласился. Но согласился бы он в любом случае, поскольку на юг Десятником уходил устах, а не поддержать в опасном деле лучшего друга Серега просто не мог. Вот они и пошли.